быть или не быть вот в чем вопрос что добле с ней душе сносить удары и стрелы оскорбительной судьбы или восстав противу моря бедствий в борьбе покончить с ними умереть Уснуть не более, и знать, что в сне, всем мукам сердца, тысячам страданий, с природой жизни нашей неразлучных, конец найдем мы, кто б не пожелал от всей души такого окончания, но умереть, уснуть, уснуть, быть может. И грезить, вот и камень преткновения: какие грезы в этом смертном сне нас посидят, когда стряхнем с себя, всю смуту этой жизни на земле! Вот что вперед стремится, нам мешает, вот от чего страдания нашей жизни так долго длятся! Кто бы перенес ругательство и бичевания эти, Какими современно с нас дарит? Кто перенес всю ложь деспотов наглых, Обидное презрение гордеца, Страдание отверженной любви, Бессилие закона и нахальство, Бесстыдное служители его, Пинки ногой, которыми ничтожность Достойного с презрением награждает? Когда избавить может нас один удар кинжала? Кто б стал влочить такое бремя жизни, кто б гнуться стал под тяжестью такой и вынес все, когда б не страх, что будет там, как пронесется жизнь в бесвестной стороне, откуда нет для путников уже возврата. Трепещет воля, принуждает нас терпеть все зло, Но не спешить туда, где все безвестно. Страх нас вгубит бодрость, И яркий цвет могучего решения Бледнеет пред напором тусклой мысли И сила замысла великого, впиривший взоры вдаль идет назад, Лишаясь дела. «Ах, Офелия! О, нимфа! Помяни грехи мои!» В твоих святых молитвах.